Глава тридцать Егор. Как же больно это было слышать. Чертовски больно. А чего я ожидал? Что она сейчас с радостью подпустит меня к себе? Меня не было рядом в самые ответственные моменты. Я отказался от нее на глазах у всех. Я истерически засмеялся. На улице сыпал крупный снег. Даже легкий мороз не остужал распаленное тело. Потом. Об этом подумаю потом. Сейчас надо идти ко всем. Отшельников держит в подвале здание, где был совет. Да, обстановка не самая подходящая. Я бы забросил их в сырое темное место, а тут. Тут все светлой плиткой отделано. Хорошие кондиционеры, никакого затхлого запаха. Ну прямо не в плену, а в раю прибывают. Все члены совета были здесь. Каждый хотел убить их без суда и следствия, но сдерживался. По глазам вижу, Мы понимаем, что их смерть ничего не даст. Нам нужна информация. Осталось понять, кто слабое звено. Хотя, по словам Ани, основной информацией владеет самка. Что же это плохо? Мы по своей природе не можем обидеть самку, если от нее не исходит прямой угрозы. Но, пожалуй, один рычаг давления все же есть. Она странно переглядывается с очень нервным пареньком. Может, они крутят роман или даже истинные? И это заметил не только я. «Этих двоих в другую комнату», — Мартин отдал приказ, и пара волков Александра, взяв под руки орущую женщину и пытающегося вырваться мужчину, выволокли их в соседнюю комнатушку. Оставшиеся заметно напряглись и начали вырываться, стараясь не пустить двоих товарищей. Только каждый из них поодиночке выдохнул бы с облегчением, не будь тут остальных. В душе все они ликовали, что не их забирают, но они рано радуются. Каждый из них ответит по закону. Я буду настаивать на жестокой смерти. Они не заслужили легкой и быстрой за то, на что пошли. Парочка отшельников вовсю орала, чтобы их отпустили, когда мы вошли в помещение. Здесь уже было помрачнее. Хотя бы стены не светлые, но все равно чистенько. Хотелось пнуть этого у... Но пока рано. Мы ждем всех. Итак, кто ваш главарь? Начал Верховный. В ответ была тишина, но недолгая. Через пару минут волк плюнул ему в ноги. «Да пошли вы все, суки!» С отвращением бросил в наш адрес. «Хм, «Но тогда уж кобели!» «Я в последний раз спрашиваю, на кого вы работаете?» Речь Мартина была лаконичной, а голос обманчиво спокоен. Впрочем, как и всегда, вывести его на эмоции очень трудно. «Мы ничего не скажем». Вы должны быть свергнуты хотя бы за такое отношение к своим соплеменникам. Вам какая-то девка дороже, чем...» Встрепенулась баба. Рот свой поганый закрыла. Она Луна, мать троих Альф. Как думаешь, кто ценнее? Я нервно перебил ее. Кто заслуживает уважения и почитания? Она недостойна. Какая из нее пара? Кто ее примет в качестве Луны? Никчемная человечка. Она не способна ни на что. Дерзко выплеснула слова в мой адрес. «Ты слишком знакомые песни поешь». Нехороший червячок сомнения поселился в моей голове. «Говори, кто она?» Я сел перед ней, хотелось схватить за тонкую шейку и ощутимо передавить. «Я ничего не скажу. Ты не узнаешь имя даже под пытками. Вы, падаль, гниль на этой земле, от которой надо избавиться. Самые настоящие лицемеры и улыбается так, словно сошла с ума. «Мы гниль? А вы кто?» «Конечно, жить по принципу беспредела куда проще». Встал скорточек и подошел к основной массе Альф. «Ты хоть знаешь, за что мы изгоняем из стай?» «Нет? Так я расскажу на вашем примере. Ты безумна. Способна убить любого только потому, что тебе приказали. Слепая марионетка, чьими руками можно творить беспредел. А твой дружок? Он на голову отбит» агрессия захлестывает, и он ее не стремится контролировать для него важен лишь один инстинкт убивать и ведь вам под руку могут попасться все от щенка до самки вы опасны, поэтому такие как вы и изгонялись заметь их не убивали, а просто изгоняли ее глаза становились все безумнее на него смотреть было страшно там явно еще больше эмоций, которые видеть не стоит во избежание проблем. Она лишь истерически смеялась, в перерывах вставляя фразы. «Да вы посмотрите на них! Само благородство! Вы, твари, бездушные сволочи! В одиночку выжить трудно, поэтому вы и отпускали, чтобы умирали медленно, мучительно! Вы самые настоящие садисты! Не надо прикрываться маской благородства! Бездушные монстры!» Но ее слова не имели никакого смысла у тебя есть исключительная возможность умереть быстро и безболезненно назови нам имя и расскажи о ее планах начал медленно тянуть азис сегодня он был очень жесток этот взгляд я вижу всего второй раз в своей жизни он полон ярости праведного гнева и еще чего то это взгляд хищника готового в любой момент вцепиться в глотку врага и сломить ее одним мощным укусом а он на это способен Из всех Альф является самым жестоким, но умеет контролировать себя. Да и проявляется эта наклонность только в экстренных ситуациях. За его полтысячи лет всего второй раз открыто. Нам известно, что он наказывает очень сильно, кровь-то горячая, а после прошлой зачистки мы поняли, что не сильно, а жестоко. И вот снова эта же история. Боюсь даже себе представить судьбу этих бедолаг, когда мы отдадим их в его лапы. «Нет», — четко произносит пленница. Азиз, глядя ей в глаза, подходит ко второму пленнику наигранно-медленно. Она начинает нервничать. Пульс стал учащаться. «Значит, мы не ошиблись. Я с трудом сдерживаю себя, но понимаю, что каждый должен делать то, что у него лучше всего получается. А он лучше других умеет добывать нужную информацию, давить на правильные точки. У него поистине стальные нервы и бесконечная выдержка». Но вчера я видел, как он нервно смотрел на моих детей. В глазах загорелось желание прижать их к себе, почувствовать тепло и любовь от таких маленьких комочков. А когда они обернулись, мне кажется, у него даже слеза проскочила. Но не возьмусь утверждать это стопроцентно. Возможно, когда все закончится, он все же решится сойтись со своей парой. Девушки сейчас чуть больше, чем Аня. Еще не поздно все успеть. Что-то я отвлекся. «Уверена?» — турецкий альфа уже иронично на нее смотрел. «Готова к последствиям своего выбора?» И снова этот хищный предвкушающий оскал. «Ты не посмеешь. Я тебе глотку перегрызу!» И начала пытаться вырваться. «А ты проверь. Считаю до трех. Один, два, три...» — медленно считал он и на мгновение замолчал после последней цифры. Рука частично трансформировалась, выпуская острые когти. Азис, не задумываясь, впился ими в живот противника, отчего тот скривился от боли и начал скулить. У девушки из глаз полились слезы, и она начала активно вырываться. «Даже поражаюсь. Похоже, они действительно истинные. Будешь говорить? Или мне продолжить?» И еще сильнее вогнал когти в противника. «Нет, не скажу. Она убьет нас!» «Так какая разница, сегодня или завтра? Не трогайте его!» И слезы. Забавно. Я на них даже не реагирую. А вот когда Аленка вчера заскулила около своей мамы, чуть сердце из груди не выскочило от боли. «А ты уверена, что готова умирать минимум неделю? Поверь, я очень изобретателен. Так что?» И снова воткнул когти в бок врага. Но на этот раз повернул их внутри. Это существо завыло во всю мощь от боли. «Нет, не трогайте его! Монстры! Чудовище! Ненавижу, презираю!» «Хм... Может, я не так играю, и твой волк будет куда сговорчивее тебя?» Он с присущей ему грацией подошел к ней сзади, начал брать за затылок и наклонился. «Как думаешь, ты нужна ему вообще? Он тебе нет, а ты ему. Проверим?» Он прошелся по шее когтем, пуская кровавую дорожку. «Не говори!» Тихо скулит она. «Она нас не простит!» «Ты такой послушный, какая прелесть!» И усилил нажим на шею. «Это ведь так удобно, быть тряпкой! Пусть самки все решают, а ты, как тупое животное, пляшешь под их дудку!» Вот эти слова вызвали нужную реакцию. Азис мастер своего дела. Он умеет играть на нужных струнах сознания. Никто из нас не хотел бы стать его врагом. Хорошо еще, что воевать между собой мы перестали пару сотен лет назад, когда нависла первая угроза отшельников. В те времена все боялись его, и не зря. Взять этого волка? У него чрезмерно развито чувство превосходства над другими. Он считает себя самым крутым и непобедимым, что он принимает решение, а в итоге его называют тупой марионеткой. Осталось совсем немного, и имя будет у нас в кармане. Я даже предполагаю, какое. Сейчас, понимая, что это женщина, что она из моей стаи, только одна имела такой близкий доступ к моему кабинету, к моему расписанию. Многое планировала, во многом принимала активное участие. Она первая просматривала проработку потенциальных партнеров по бизнесу. И к ее мнению многие, в том числе и я, прислушивались. Но есть небольшая неувязочка по факту рождения. Хотя ее нынешняя фамилия вызывает сомнения в свете последних событий. «Может, стоит тебя пощадить? Как думаете? Промаем мозги, сделаем парочку укольчиков. Ты же вроде изобрел какие-то с эффектом потери памяти?» И посмотрел на Яна. «Выдашь нам имя, а потом сам с ней рассчитаешься. Я не марионетка. Я сам принимаю решение. Никогда тупые самки не будут мной управлять». Он рычит от злости и бессилия. Не будь он связан и сдерживаем силами Альф, уже давно бы обернулся в волка и начал рвать всех вокруг. «Да? Кто же ты тогда? Я вижу перед собой жалкое существо, которое присмыкается перед самками. Ладно бы еще самки были, а то так...» И скользнул когтем по ключице. Рана хоть и не глубокая, но запах крови подхлёстывает инстинкты противника. «Очень хорошо». «Нет, молчи!» он провоцирует тебя все специально плача начала кричать девушка потому что видит мы почти его дожали осталось совсем немного буквально капельку вот даже сейчас она диктует тебе что делать и вторая также ты на поводке и не на одном тебя тянут сразу несколько дамочек как тебе такой тандем м? все происходит слишком сумбурно ее крики хлесткие фразы азиза И все. Клиент дошел до кондиции. «Не смей ее трогать. Она не Ольга. И поводок у тебя, шакал. Это тобой руководит ваш Верховный. Вам же выгодно следовать тупому выродку со своими неадекватными правилами». Ну и все. Финиш. Ян подошел к нему сзади и вколол сильное снотворное. Вдруг он нам солгал даже в порыве гнева. «Сейчас не время разбрасываться свидетелями. В случае чего пытки будут жестче» но мы все равно узнаем имя врага». «Нет!» — истошно завопила дамочка, аж уши заложила. «Что вы с ним сделали, изверги? Да что же вы за существа такие вообще? Ненавижу, презираю! Горите вы все в аду!» «Тише! Пора, баньки. К ней подошел Ян, и она начала активно сопротивляться. Секунда, и укол сделан. Мы сгрузили отрубленные, закованные специальными путами тела в отдельной камере, В ближайшее время их перевезут в подходящее место. Мы вышли на улицу, и я только сейчас понял, что воздух все же был довольно спертым. Долго мы пробовали с ними. Уже скоро начнет вечерить, пока мы решили сделать десятиминутный перерыв, и свежий воздух все же не помешает. Итак, удивлен ли я? Честно говоря, да. Та, кому я доверял, предала. Она всегда была слишком гордой и независимой. Стремилась к власти. Вот почему она активно метила на место луны стаи. Так легче подобраться ко мне, а значит и к совету. Да, окажись Аня в стае намного раньше, не факт, что осталась бы жива. Так у нее было много времени и относительной безопасности. Сомневаюсь, что она знала, где моя пара была все это время. Слишком резкий выпад. Эмоциональный. Если бы не моя беспечность, мое счастье не лежало бы сейчас с разорванной спиной, И не мучилась бы от боли. По себе знаю, как неприятно затягиваются такие раны. А с другой стороны, если посмотреть, это спровоцировало их ошибку. Неизвестно, сколько бы лет еще это длилось. Да и Анин побег домой явно спутал им все карты. Пришлось действовать неподготовленно. Сейчас не время поддаваться эмоциям. Надо собраться и решить, как быть дальше. «Итак», — первым начал Верховный, — «Егор». Ты понял, о ком конкретно он сказал? Да, Верховный, Ольга Вирина, мой секретарь-референт, молодая, амбициозная волчица. На нее, честно говоря, подумал бы в последнюю очередь. Скорее поверил бы в то, что она стала марионеткой, но сейчас, в свете последних событий, меня сдерживает лишь фактор ее происхождения. Она родилась в стае. Ее родителей никто не изгонял. Не понимаю, как она могла пойти на такое. «А Евгений?» — как-то нервно отозвался Макс. «Да, сейчас, когда он обрел свою пару, Бетта нужен как никогда, особенно в его ситуации. Дочка. Как она, кстати? Я не видел их всех со вчерашнего дня. Надо обязательно навестить их. Пусть рычат, обижаются, но мне это нужно». «Он отправился в стаю», — вместо меня ответил старший Сорозов. «Неизвестно, какая реакция была у отшельников». У нас хоть и остались проверенные волки в стае, но все же он значительно сильнее их. Пусть подстрахует там. К тому же присмотрит за Ольгой. Разумное решение, — вступил Модест. Мне кажется, нам всем стоит отправиться в стаю Егора и поймать ее с поличным. Дня через два скажем. Женя доберется до места, усыпит бдительность, но и заодно сможет обезвредить ее. На месте уже будем разбираться. Я думаю, ее уже нет на территории стаи. — вклинился Мартин. На самом деле Ольга Вирина была луной предводителя отшельников, еще младенцем. Она, возможно, тогда и не осознала в полной мере этого, а сейчас на фоне инстинктов и слепых пятен в воспоминаниях мстит по непонятным даже ей причинам. Но как она выжила? До этого молчавший Андреас решил подать голос. Будь она парой того, она бы тоже погибла в зачистке. Вряд ли она смогла бы сбежать. Да и кто бы смог ее спасти? Мы застали их врасплох, они и дернуться не успели. Как оказалось возможно, ее родители участвовали в зачистке и погибли. Если помните. Мы напрягли память и через пару минут кивнули. Они и вправду приложили тогда немало усилий по их ликвидации. Теперь я еще больше запутался. По нашим данным, Горан, вожак отшельников, случайно узнал, кто она. В его столе было найдено множество снимков семьи Вириных, в основном снимки детей, а также была заготовлена пара винтажных колец. На обороте одной из фотографий была надпись «Моя Луна». Раз он был в этом так уверен, значит, чувствовал ее запах. Соответственно, и она его. Дальше делайте выводы сами. Это все, что удалось узнать. И, увы, новые факты всплыли совсем недавно. Мы не успели проверить историю жизни самой Ольги пока разбирали ее далекое прошлое. В этот раз надо устранить всех. Хорошо, что детей больше нет. Предлагаю свериться со списками подозреваемых и в путь, сказал Александр. Мы все с ним согласились. Но впервые мне было плевать на всех вокруг. Меня волновал вопрос о моей паре. Его надо решать здесь и сейчас. Я не намерен и дальше отступать от нее. Когда все споры и сверки были завершены, за окном было ясное звездное небо. Отлично. Вот уже и вечер начал близиться к ночи. Радует одно, скоро это закончится. Остался последний вопрос. Я все же решился озвучить свои мысли по поводу Ани сегодня. Все странно на меня посмотрели, но вернулись на свои места. Это касается Ани. Я настаиваю на переезде пары в мою стаю. Три, два, один.